«Наведенная красота». Часов в пять Галка поймала Морган в коридоре и затащила в ординаторскую. «Слушай, помоги, пожалуйста», — зашептала она. «Женька меня в ресторан пригласил, а я не ожидала. У меня с собой только тушь. Сделай мне очарование, как в прошлый раз». «Ну, пожалуйста, пожалуйста». Морган улыбнулась. Такой уж взбудораженной была Галка. Уверять подругу, что она и так хороша, румяная от предвкушения, было бесполезно. Галка просто не верила в то, что кому-то может понравиться невысокая полноватая разведенка. Скрывала и возраст, и вес, и прошлое, а на свидание ходила в полном боевом окрасе, пугая особо слабонервных хищным макияжем и крутыми волнами платиновых волос. «А я думала, ты решила отказаться от макияжа», — сказала Морген. «На работу с ним давно не приходила». «А это? Ну, Женька не любит, если я сильно крашусь. Мало ли кто тут на работе». Галка довольно улыбнулась. «Ревнует меня. Ругает, а потом так извиняется. Но ему нравится, если я на свидание красивое прихожу. И мне неудобно подводить его. Все-таки важно соответствовать». Морген отвела глаза, не зная, как ответить. Она бы такому отношению не радовалась, но Галка — это Галка. «Хорошо», — сказала Морген, — «только давай в сестринскую». В узкой сестринской она вымыла руки, усадила Галку на стул и сосредоточилась. Галка закрыла глаза и старалась не хихикать от щекотки. Морген водила по ее лицу и волосам руками, едва-едва касаясь. Слабые уколы, словно от статического электричества, заставляли галку ёжиться. Наведенное очарование было сродни искусному макияжу. Простая, но в то же время одна из древнейших магий, используемых женщинами. Морген, задумавшись о своем, привычно запускала узлы чар, привязывая их к волосам и лицу подруги. «Ой, девчонки, балуетесь!» неодобрительно проворчала санитарка, заходя переодеться. «Да ладно вам, Альбина», — сказала Морген. «Кто из нас этим не увлекался?» «В наше время наведенное очарование было под запретом», — вздохнула санитарка. «Мы так, разве что, понемножку. Хотя смысл-то какой. Любой маг эту рябь разглядит». «Так и краску на лице любой разглядит», — не согласилась Галка. А тут смотришь на себя в зеркало и отойти не можешь. Такая красотка. И вроде как еще не все потеряно. Молодая ты, зеленая. Какое еще не все потеряно?» Расстроилась санитарка. «Вот лет через двадцать как над собой посмеешься?» Качая головой, Альбина вышла и загремела в коридоре тележкой с ведрами и чистящими средствами. «Вот вечно влезет!» — буркнула Галка. Мучить больше некого, что ли? — Да ты тоже, — фыркнула Морген. — У нее дочка старше тебя, а ты ляпнула. Она, небось, себя древней старухой почувствовала. — Ой, напридумывала, — отмахнулась Галка. Морген шагнула назад, но слова замерли на губах. Что-то не так. Не удалось, будто поверх привычного лица подруги набросили тонкую маску с чужим лицом. Старше. Шире. На веках кожа обвисла, прикрывая тусклые зеленоватые глаза. Волосы будто совсем короткие, в рыжину. «Что такое?» — перепугалась Галка. «Ты чего так смотришь?» Она рванула к зеркалу, но Морген схватила ее за плечо и усадила обратно. Резко провела ладонью по ее лицу, снимая чары. «Извини», — сказала она, — «сейчас». «Ох, что-то я намудрила, губы аж фиолетовые». Морген соврала, но Галка успокоилась, даже хихикнула. Морген успела навести очарование до того, как вернулись дежурные медсестры. «А что вы делаете?» — загалдели девушки. «Галина Павловна, какая ты красивая! А можно нам тоже?» «Аньки не делай», — не разжимая губ, пробормотала Галка. «Она и так слишком смазливая. Пациенты с каталог спрыгивать будут». Медсестры? и сама Анника захохотали, но Морген покачала головой. «Нет, девочки», — сказала она, — «я уже выложилась, сил никаких». Уходя из сестринской, где девочки хихикали и хвалили сияющую галку, Морген взглянула в зеркало. Вздохнула и украдкой провела пальцами вокруг глаз, скрывая чарами мешки и покрасневшие белки. «До дома ехать полчаса на автобусе». Всего ничего, но вдруг захотелось хотя бы это короткое время выглядеть немного лучше. Чуть позже, выходя с территории больницы, спрятав руки в карманы теплой дутой куртки, Морген едва успела отскочить от широкого веера брызг. Черный автомобиль, не затормозив, вписался в поворот к автостоянке больницы и более нерасторопным пешеходам досталась щедрая порция мутной воды из глубокой лужи. Морген проследила глазами за автомобилем, и вдруг сердце пропустило удар. На стоянке был припаркован большой зеленый этлан. Его хозяин стоял, прислонившись к капоту и сложив руки на груди. Он глядел ей прямо в глаза, и Морген на миг почувствовала страх. Потом досаду, что это не его напарник. «Вы что тут делаете?» — строго спросила она, подходя к Этлану. Донно непроницаемо поглядела на нее сверху вниз, и Морген не сумела ничего прочесть в его темных глазах. «Я приехал за вами. Мы ведь так и не поговорили».